Глава 5 На крыше мира. 1916 год. В начале 20 века растениеводы занялись поисками редких генов среди диких сородичей основных культурных растений. Возможно, эти гены придадут устойчивость к болезням, экстремальным температурам и засухе, основным продуктам питания, например, пшенице и ячменю. Николай Иванович выдвинул теорию, согласно которой наилучшие края для поиска — это отдаленные горные районы, такие как Памирское плато, высокогорная система на южной границе Российской империи. Вместо того, чтобы вернуться в Москву после командировки в Персию, Вавилов купил еще трех лошадей и отправился в организованную им самим зарубежную экспедицию. В 1916 году ранняя зима пришла на помер уже в сентябре. Снежные хлопья укутали горные степи и узкие ущелья в той части Средней Азии, где сходятся Россия, Индия, Афганистан и Китай. Ледник Демри-Шаург был скован коварной мареной из скользкого серого сланца. Путники были вынуждены спешиться и вести лошадей под узцы. Трофинка по краю ледника тоже таила опасность. Снежные мосты над ледниковыми речками и ручьями подтаяли за лето. Они обрушивались от самых легких шагов. Чтобы переправиться на другой берег через стремительные потоки холодной воды, путешественникам приходилось мастерить гупсары — плоты из стволов деревьев поверх наполненных воздухом козьих шкур. В особенно узких местах скалистой тропинки путники с осторожностью пробирались по аврингам, вбитым в скалу бревнам с настилом из плетенных веток и плоских камней. Эти шаткие и непрочные горные пути были проложены для переброски и снабжения царских войск. На таком рискованном, особенно для вьючных лошадей, маршруте караван делал не более полутора километров за час, Не каждому путнику удавалось добраться до цели живым. Памир не зря называют «подножье смерти». На третий год Первой мировой войны в этих краях возникла еще одна опасность. Линия фронта между российскими и турецкими войсками проходила на северо-востоке Ирана, на сотни километров западнее маршрута каравана Вавилова. Но наступление турок вынудило русскую армию отступать. Ошеломленный поражением своих войск, царь нуждался в местном подкреплении. Был издан указ о мобилизации кочевого киргизского населения, но те отказались присоединиться к русской армии. Указ Николая II о реквизиции инородцев предусматривал мобилизацию не в действующую армию, а на таловые работы но действительно послужил поводом для среднеазиатского восстания 1916 года, охватившего значительные территории. Тем не менее, к зиме 1916-1917 годов восстание было в основном подавлено. Примечание редакции. На подавление восстания были посланы верные трону казаки. Киргизы бежали в горы. Сообщалось о нападениях и ограблениях путников на Памире, а то и об убийствах. Но Николай Иванович был полон решимости продолжать экспедицию. Изучая историю земледелия, он предположил, что в высокогорных плодородных долинах Памира могли расти выносливые сорта пшеницы, до той поры неизвестные современным ботаникам. Вавилов вынашивал теорию о происхождении культурных растений, Он предполагал, что когда собиратели растений из Европы и Америки искали неизвестные сорта, то ошибочно сосредотачивали свой поиск в низменных равнинах, в местах становлений древнейших цивилизаций в Междуречии Тигра и Ефрата. Но в воображении Николая Ивановича наибольшего разнообразия следовало ожидать в горных районах, таких как Памир. По его мнению... Ранние земледельцы были вынуждены селиться на почти недоступных высотах из-за конфликтов за участки земли и в борьбе за существование в густонаселенных районах. И если он окажется прав, то в горных областях Юго-Западной Азии, в горах Африки, в американских кордильерах, на высокогорьях Средней Азии или в альпийском поясе Кавказа можно будет найти настоящие генетические сокровища. Памир раскинулся над ханскими владениями Бухарского Эмирата, современный Таджикистан и Узбекистан, Афганистаном и Китаем. Поразительной красоты ледниковые долины на высоте от 3,5 до 4 тысяч метров обрамляются пиками-семитысячниками, растущими из хребтов, которые тянутся с востока на запад и на юг. На высокогорном плато Вавилов рассчитывал обнаружить разнообразие культурных растений с коротким вегетационным периодом, приспособленных к каменистым почвам, суровому климату и редким осадкам, иными словами, к почти точной копии климата севера России. Киргизские мятежники перекрыли обычный путь по Алайской долине – А это означало, что единственно возможной была наиболее трудная дорога по леднику Демри-Шаург. Ферганский губернатор и командующий округом в Коканде настоятельно советовали Вавилову воздержаться от такого сумасбродства. Некоторые перевалы уже занесло снегом. Вдоль намеченного маршрута находилось всего несколько кишлаков, и карты местности были малопригодны. Николай Иванович стоял перед выбором возвращаться в Москву или идти через ледник. Он настоял на продолжении миссии. В ответ на обращение дать каравану охрану военные только фыркнули. На этот раз экспедиция не считалась официальной командировкой. У Вавилова при себе только и было, что рекомендательные письма Петровки и малоизвестного московского общества испытателей природы. Генерал отказался выделить даже одного единственного казака. На помощь пришел русский политический агент в Бухаре. Он рассчитывал, что Николай Иванович любезно отзовется о нем в своих сообщениях и что они дойдут до нужных людей в Петрограде. С его подачи бухарский эмир дал знать своим подчиненным по пути через ледник, что им не сносить головы, если с русским ученым что-то стрясется. Он также предложил помочь нанять лошадей и проводника по имени Ханки-Льды в чине Мирзабаши. Это был толстяк лет пятидесяти. Он носил восточный халат всех цветов радуги с огромными цветами и блестящий серебряный пояс. Николай Иванович позже признался, что был несколько смущен великолепным нарядом гида. «Показалось, что не ему меня сопровождать, а мне его». Он беспокоился, что такому грузному хану будет тяжко преодолевать горные перевалы. Но баши оказался отличным спутником. У него была представительная внешность, и человек он был образованный. Даже чин его переводился как грамотей. Он говорил на узбекском языке, на языке персии — фарси, понимал по-киргизски и даже немного изъяснялся по-русски. Хоть он и не разбирался в ботанических материях, но жаждал учиться. Он быстро увлекся сбором растений и расспросами местных жителей о сельском хозяйстве. Он вообще был недурным помощником, — писал Николай Иванович. Только все время говорил, что за всю свою жизнь объехав верхом всю горную Бухару, такого плохого места не видел. В конце августа маленький караван Николая Ивановича, состоявший из двух всадников и двух пеших проводников на шести лошадях, тронулся в путь, ориентируясь по приблизительной и не всегда точной русской военной карте. Трудно вообразить более мирное зрелище в разгар войны и восстания горных племен. Мерзабаши в развивающемся халате, Николай Иванович в сером шерстяном пальто, костюме тройки, белой рубашке с галстуком и фетровой шляпе Федоре. Поперек груди у него прочно закреплена кожаная полевая сумка для сбора образцов растений, с плеча свисает фотоаппарат, на лошадей навьючены дорожные вещи, книги и справочники. Планы действий – каждый день к вечеру добираться до очередного маленького кишлака, где мерзабаши будет договариваться о ночлеге. Хребты Памира вертикально вырастают из Бухарского Нагорья. Караван продвигался по тропе шириной от силы 2 метра, пробитой армейскими саперами в почти отвесной скале. Лошадей приходилось переправлять через ледяные реки и широкие расселины. Как рассказывал Вавилов, через одну из таких трещин, более метра шириной, проводники улеглись как живой мост, по которому прошли лошади, Вавилов и Тучный Мерзабаши. Переход через ледник демри шаурк тянулся медленно. Иногда караван за час продвигался не больше, чем на пару километров. Пришлось остановиться около ледника на ночь. Николай Иванович писал. «Ночлег нас застал под скалами». Путешествие не было рассчитано на ночлег около ледников. Отсутствие теплой одежды заставляло скорее двигаться дальше, Состояние замерзающего в течение двух суток не очень приятно. И оно смягчается лишь общим пониженным тонусом, безразличием ко всему, что бы ни случилось. Целью стало просто выжить. 18 сентября ледник наконец-то был пройден. Но следующий этап оказался не менее устрашающим. Извилистая тропинка шла вдоль отвесной скалы над километровой пропастью над верховьем реки Пянч, одной из величайших рек Средней Азии. Иногда тропинка сужалась до того, что лошадей надо было вести за собой, двигаясь гуськом. Иногда расширялась, и можно было двигаться бок о бок. Порой она сменялась скалистыми уступами, по которым даже привычные к горам лошади пробирались с большим трудом. Над путниками нависали выступы острых скал, а в километре внизу бурлила холодная синяя река. Такой переход был бы проверкой на физическую выносливость для бывалого горного егеря царской армии. Но этот караван вел одетый в костюм вавилов, без специальной экипировки и с той же целеустремленностью, которую проявлял на каждом жизненном этапе. Они поднимались все выше, тропа делалась все круче, а обрыв над пучиной виделся все более четко. Важно было не делать резких движений, чтобы не испугать лошадей. Но вот тропа расширилась, и Николай разрешил спутникам снова сесть верхом. И едва они обогнули угол, как из гнезда в скалах наверху взлетели два орла и закружились над караваном. Лошадь под Николаем Ивановичем шарахнулась и вскачь понеслась по тропе. От неожиданности он выпустил из рук поводья. За несколько жутких секунд неустрашимый русский охотник за растениями приготовился к тому, что полетит вниз в ущелье. Каким-то чудом лошадь удержалась на тропе. Каким-то чудом Вавилов удержался в седле. «Такие минуты», — прозаично заметил он, — «дают закалку на всю жизнь». Они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям. В этом отношении мое первое большое путешествие было особенно полезно. Путникам не всегда улыбалась удача. При переходе через речной порог одна из вьючных лошадей сорвалась в реку. Бурлящий поток потащил лошадь вниз по течению вместе с вьюком, полным путевых журналов и образцов растений. Лошадь и в юг затянула под ледяной мост. Несколько часов ушли на бесполезные поиски лошади, багажа и ценных справочников вдоль русла реки. Но вот горные кручи остались позади, и караван вошел в широкую цветущую долину, покрытую полями и садами. Столица долины — город Гарм. Самая изнурительная часть тропы пройдена. Кое-где лошади смогли даже перейти на рысь. Вавилов занялся сбором местных сортов пшеницы, ячменя, ржи и высокопродуктивных образцов льна-кудряша, из которого делают ткань. В Гарме караван отдохнул и пополнил запасы. Двое проводников киргизов ушли обратно, забрав с собой лошадей. Бег Гарма помог заново снарядить караван с проводниками-таджиками. Дорога из Гарма в военный форпост Харок Хорошо протаренный путь. Здесь были разбросаны частые кишлаки в полдюжины домов. Таджики выращивали яровую рожь, горох, чину и местные сорта бобов. Почву под посевы обрабатывали простой деревянной сахой. Тягловой силой служила пара быков, а иногда и коровы. Николай Иванович так описывал следующий этап экспедиции. Вот и Шугнан и Рошан с замечательным селением Калай-Вамар. Находки здесь на высотах около двух с половиной тысяч метров превзошли всякие ожидания. Гигантская рожь полтора метра высотой с толстыми стеблями, с крупным колосом, крупным зерном, и среди нее совершенно оригинальные, несомненно впервые установленные, так называемые безлигульные формы ржи». Впоследствии оказалось, что эта рожь отличается необычайно крупной пыльцой, крупными пыльниками, безусловный эндем. Ради ее одной надо было быть на Памире. В Шугнане Николай Иванович познакомился с памирским селекционером Абдулом Назаровым. Тот был женат на Афганке с противоположного левого берега Пянджа, Через жену Назарову удалось заполучить семена редкой афганской пшеницы, которая поспевала иногда на 20 дней раньше, чем обыкновенная помирская. Таджикские земледельцы стали отдавать предпочтение этой скороспелой разновидности. Вавилову отсыпали немного семян для коллекции. Вавилов писал свои заметки, исполненные воодушевлением от новых открытий на одном дыхании – Полного энергии Вавилова увлекали не только растения, но и все, что его окружало – люди, их языки. Он отметил, что жители Памира имели арийское происхождение, и их лица мало отличались от лиц европейцев. Лица памирских таджиков – добрые, приветливые, и в отличие от персов, с их болтливостью и вычурностью в самых простых обиходных разговорах – просты и немногоречивы. Боязливости к европейцу совсем не чувствовалось. Люди одеваются преимущественно в светлое, женщины, в отличие от иранских и дарвасских селений, не закрывают лица, хотя и стараются избегать мужчин. Ребятишки немного пугаются появления неизвестного с фотографическим аппаратом. Николай Иванович начал подробно изучать, чем питаются местные жители. Самым обычным блюдом была похлебка из гороха, ячменя, пшеницы или проса. Дрожжей здесь не знали. Пекли лепешки. Кушанья из мяса ели только по праздникам, и изголодавшийся мирза мерзабаши следил за тем, чтобы караван праздников не пропускал. Вавилов писал, что в один прекрасный день «Вместо обычных 40-50 верст мы сделали 90 и успели на угощение к беку». Местным бонзам и знати всегда дарили в подарок цветные халаты. Мерзобаши потрафили не только едой, но и еще одним роскошным халатом. Пройдя по горам еще полтораста километров, экспедиция пришла в хорок, крупное селение и центр управления по мирам. К удивлению Николая Ивановича, в офицерской столовой оказалась неплохая библиотека и доставлены сюда на яках рояль. Офицеры устроились здесь как дома и даже наладили электростанцию на быстротечной реке Гун. По рассказу Вавилова: Под самым Памиром можно пробыть несколько дней в европейской обстановке. Передохнув в Хороге, экспедиция углубилась в Памир по долинам рек Гунта и Шахдары. И тут, на просторах суровой земли, Вавилов нашел настоящий клад. Перед ним были эндемические пшеницы с тяжелыми вздутыми колосьями красивого белого зерна. Он знал, что белизну обеспечивает малое количество дождей. Такое растение может быть пригодно для возделывания в засушливых районах России. Вдобавок, на этой пшенице абсолютно не было ни ржавчины, ни мучнистой росы. «Нет никаких сомнений в том, что таких пшениц еще не видал и не знает ботаник», заключил Вавилов. Тут, посреди высокогорного плато с малочисленным населением и натуральным сельским хозяйством, Вавилов нашел подтверждение своей догадки о предках этих земледельцев. Они бежали в горы Сравнин, где древнейшие земледельческие цивилизации изначально оккультурили пшеницу, ячмень, чечевицу и рожь. Беглецы Сравнин изолированно селились на малодоступных высотах, в природных крепостях, которые защищали их от диких зверей и враждебных соседей. Памир не являлся центром происхождения растений. Он играл роль естественной природной лаборатории, где на протяжении тысячелетий выработались своеобразные формы земледельческих культур. Большое количество диких сородичей этих культур свидетельствовало об огромной пластичности видов. А это сулило новые открытия в будущих экспедициях по разгадке их эволюции. Наличие в горных районах диких родичей в виде огромного количества дикого ячменя, диких эгелопсов, аегелопс, ближайших родичей пшеницы, дикой ржи, дикой чечевицы, показывало воочию, что здесь возможно разгадка самой увлекательной, самой запутанной эволюционной загадки. Более того, Вавилов убедился в том, что множество различных культур, овощи и зерновые, можно выращивать на высоте до 3900 метров. Сорта растений в условиях крайних высот отличались скороспелостью и быстрым развитием и переносили низкие ночные температуры, характерные для этих высот даже летом. Как писал Николай Иванович, много лет спустя находки из собранной коллекции семян культурных растений Превзошли все ожидания. Это определило направленность дальнейших путешествий. Найденные на Помере новые виды пшеницы и ржи задали Вавилову курс на поиск истоков происхождения культурных растений. Первым объектом его исследования будет рожь – традиционная культура дореволюционной России. Традиционный русский черный хлеб печется из ржи, В те времена Россия выпекала больше ржаного хлеба, чем весь остальной мир вместе взятый. Рожь не только урожайнее пшеницы, но и более морозостойка. Она была главной озимой культурой в суровом климате Центральной, Западной и Северной России. Вавилов смог проследить происхождение ржи, растущей на полях в России, от сорняка, который он нашел среди посевов пшеницы и ячменя, в Юго-Западной Азии. Отсюда начнется энциклопедический труд об эволюции основных мировых продуктов питания. Вопрос был в том, где найти районы, которые Вавилов называл «центрами происхождения», а затем предстояло проверить основную гипотезу о том, что в центрах происхождения основных земледельческих культур содержится их наибольшее разнообразие, а значит ископление скопление ценных генов.